Суббота — день свидания. С утра в палатах царило нервное оживление. Освобождались от остатков прошлых передач сумки. Под наблюдением санитаров взбревалась недельная щетина. Затасканным пижамам придавался посильный лоск. Каждый, даже из тех, кого никто не навещал, хотел выглядеть в этот день щеголем и весельчаком. По отделению расхаживала в своих знаменитых сорок последнего размера валенках старшая сестра Нюра, прозванная здешними сторожилами тетей падлой, и вяло ворочая, обвислой челюстью покрикивала «Живей, ребята, живей! Чтобы кровати по ниточки как в санатории, из тумбочек все вон, прогулка, оправка и шагом марш на свиданку, разговорчики!» Первое время... Вадим еще тайне надеялся, что однажды дежурный санитар выкликнет его фамилию. Но проходили суббота за субботой, а никто из друзей или знакомых не спешил напомнить ему о себе. И он перестал ждать. Жизнь являла ему наглядное доказательство непрочности застольных дружб. То же касается жены, то его с ней уже ничто не связывало. Отказавшись взять Вадима из больницы, она сама поставила точку в их недолгих и малопонятных и ей, и ему взаимоотношениях. Поэтому, когда однажды от входных дверей пошла гулка размножаться по палатам его фамилии у Вадима удушливо засосала под ложечкой Кого еще принесла нелегкая, отстали бы уж, наконец, совсем. Долгими коридорами его вместе с другими провели в полутемные сводчатые помещения, где за квадратными четырехместными столами уже размещались первые посетители. И не успел Вадим толком оглядеться, как из-за стола в дальнем углу поднялся и, чуть покачиваясь, пошел к нему навстречу давний его приятель и собутыльник, Федя Мороз. «Дедюк!» Белесые глаза его, подернутые хмельной поволокой, любовно увлажнились. «Здравствуй!» Он грузно обвис у Вадима на руках. «Как же ты, Вадя, а? Даже знать не дал. Выходит, и во мне разуверился. Я тебе друг или нет?» И хотя Вадим особо не заблуждался по поводу пьяных Фединых излияний, на сердце у него стало ровнее, и мир несколько раздвинулся перед глазами вширь и вдаль, не все, значит, забыли, помнят. С Федором Морозом жизнь его столкнула случайно, в театральном училище, на вечере встречи с литинститутовцами, где тот, в свою очередь, с однокурсниками читал свои стихи. И не то, чтобы стихи его Очень уж пришли с по душе, Вадиму, стихи как стихи, Ни хороши, ни дурны, расхожего образца средней руки. Нет, просто было в этом лобастом, стриженном под нулевку, парни. В его манере держаться, сжатые кулаки в карманах видавшего вида пиджака, Ноги широко расставлены, голова боксерски выдвинута вперед. Что-то такое, от отчего на душе становилось увереннее и тверже. Потом они вдвоем бродили всю ночь арбатскими переулками, и Федор вперемешку со стихами поведал Вадиму тогда еще довольно короткую, но пеструю историю своей жизни. Мальчишкой, оставшись без родителей, он определился в мореходное училище, откуда ушел в первую кругосветку. Два года проплавал на морских извозчиках, повидал свет и людей, Еще в детстве, ушибленный литературой, парень в свободные от вакта часы изводил бумагу рубленными виршами под Киплинга и Багрицкого. Почти без на успех послал их вместе с заявлением в Литинститут и неожиданно для самого себя был принят. «Вот так», — закончил тогда Федор свою исповедь, — Искосил в его сторону круглый, блистающий доверчивым озорством глаз. Я и назвался Груздем. И звучно продолжил. Ураган матросов не пугает, нет, они сжимают кулаки. Судно только крысы покидают, только крысы, но не моряки. Сначала они встречались от случая к случаю. Но каждая следующая встречи все более их сближала, и вскоре им уже трудно было обойтись друг без друга. Успех к нему пришел скоро и надолго. Его охотно печатали, от предложений, причем самых лестных, не было отбоя. Но чем громче становилась популярность Федора, чем доступнее давались ему публикации, тем реще обсекалось его когда-то круглое добродушное лицо, заметнее темнели глазницы. Все чаще и чаще он стал запивать в мертвую, пока, наконец, это не стало его бедой и болезнью. Дружки и приятели потихоньку от него отпадали, один за другим отпали все. Федор остался в одиночестве. Тяжелый, с мертвым лицом, он неделями пластом валялся на раскладушке, поднимаясь только за тем, чтобы выпить и снова лечь. Болтал какой-то вздор, но и сквозь этот вздор вдруг блаженно прорывалась порой источавшая его боль. Не то, не так, Вадя, слова не те. Кристалла мне не оказалось того самого, чтобы встать, однажды и просто произнести. И зло наскучило ему. Наскучило. Каково, а? Умели поручки высказываться. А, впрочем, бред. Налей, милый, не ругай меня, ведь я не клубный пижон. Постепенно он сходил на нет, пока не замолчал совсем. Что-то переводил, что-то печатал из старья, прирабатывая потихоньку около эстрады и рекламных бюро. Последние годы они виделись редко, говорить им было уже не о чем, и каждый из них, занятый своими заботами, тотчас забывал о встрече. Оттого, слушая сейчас гостя, Вадим никак не мог отделаться от ощущения виноватой неловкости перед ним за недавнюю свою отчужденность. Понимаешь? Мороз между тем заметно трезвел и подтягивался. За что-то мы платимся, Вадя затяжкий какой то грех там внутри нас пустота и не залить нам этой пустоты ни спиртом ни ожесточением сами в себе задыхаемся потому у нас ничего и не получается крик иногда кое у кого выходит а настоящего чтобы на века нет вот и сублимируемся потихоньку кто как может кто бабами кто так сказать обчестивный светнёй кто доносами воспринимая его в полуухо вадим время от времени поглядывал в сторону соседнего с ними стола где рядом с аккуратным реденький и словно бы светящийся нимб седой поросли вокруг розовой макушки старичком которого ему мельком уже приходилось замечать где-то в лабиринтах соседних палат сидела девушка лет 20-22 в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета. Девушка держала в своих остреньких ладошках пухлую руку старика, и они ласково и доверительно о чем-то беседовали. У нее было чистое, неотмеченное какой-либо определенной чертою лицо, но едва она начинала улыбаться среди разговора. Узкие, близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием, и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер. Порою девушка, перехватывая взгляд Вадима, на мгновение замирала, потом, упрямо вскидывая подбородок, стряхивала отцепенение и отворачивалась. Машинально кивая в такт Фединой речи, Вадим почти не слышал друга, в ревнивой боязни избыть, растратить в слове трепетное и все нараставшее в нем предчувствие какой-то скорой и праздничной перемены в своей жизни. Не оказалось во мне того самого магического Вадя Кристалла. Мороз уже не замечал ничего вокруг, говорил скорее для себя, чем обращаясь к Вадиму а зря бумагу оскорблять не хочу. Без меня хватает. Уж лучше репризы разговорникам сочинять, по крайней мере, совесть не мучает. Хочешь? Тяжело усмехнулся он в пространство перед собой. Байку тебе выдам. И, не ожидая ответа, невидящий повел глазами вокруг. В самый голодный год встретил один большой элитначальник, старую поэтессу, в самом что ни на есть плачевном состоянии. Но и отдал ей от широкой души, так сказать, со своего барского плеча, особую карточку для потребления в столовке самого первого разряда. «А, мол, пользуйся и благословляй меня по гроб самтон конечно, другую получил. Прошло время это подходящее, снова встречает благодетель старуху. — Что ж ты, — говорит Ксюша, — ни разу я тебя у нас в столовой не видел. — Ах, — отвечает милый, — там такие пошлые потолки. — Это в сорок втором-то, Вадя, в том самом... Видно, потому-то у нее и получалось. В единстве, внутреннем, в гармонии жила старуха. Из света вышла, а мы все из тьмы. Тьма-то нас, собственно, и поедает. Да, он вдруг ожил и виновато и заулыбался. Что ж я тебя все баснями да баснями... Ему, видно, доставляло огромное удовольствие выкладывать перед Вадимом свои небогатые дары. Ты уж, брат... — Не привередничай. Я по этим заведениям не в первый раз хожу. Здесь разносолы ни к чему. Колбаса, сахар, курева и, главное, побольше. А вот это... — он заговорчески подмигнул Вадиму. — Печеница к чаю, смотри, не урони, разольется. В коробке из-под печенья. И это Вадим определил сразу. Было упаковано не меньше двух бутылок. И по достоинству оценив самоотверженность друга, он удивленно выдохнул. «Ну, — но ты даешь! Однако живем, Вадя. Феде манна небесная не надо, только похвали. В такой собачьей жизни да не выпить, совсем с тоски высохнешь. Эх, Вадя, Вадя, жизнь под гору пошла, уже не переиначишь. Он вдруг поднялся и заспешил. — Пойду-ка я где нибудь по дороге свои сто пятьдесят сглотну покуда вадя будь простей если что не так они легонько для порядка помяли друг друга и федя вяло отпал от вадима двинулся к выходу и во всей его сразу сутулившейся фигуре в походке в наклоне головы угадывалось усталое облегчение безвольная спина его еще Помаячила в коридоре, пока ее не размыло, светом впереди. И Вадим, благодарно оттаивая, с сочувственной горечью заключил про себя. Сдает парень. Совсем сдает. Проходя мимо соседнего стола, Вадим коротко скосил взгляд в сторону девушки. сильно бьющимся сердцем отметил ее ответное внимание и уже выйдя следом за санитаром в коридор, все не мог унять, вдруг охватившие его жаркое и томительное волнение. И потом, когда он вместе с Крепсом и Телегиным в простенке между двумя угловыми койками допивал принесенное Феде вино, его при одном воспоминании о ней всякой раз обволакивала радостная задумчивость, сквозь которую в его сознании еще пробивался Не твердый голос захмелевшего митяя. Разве тут мороз, баловство одно? Вот скажу я вам в играрке, мороз, это да. Сорок пять по градуснику, да еще с минусом. Душу насквозь просекает. Только я крепок тогда был, выдерживал, А теперь у фортки и стыну. Сдает машинка, долг не протянув, Землица зовет на покой. Обида только. В чужой стороне лягу, без креста. «Никого нет, ничего нет, ни конуры не привези, и рубь мой сверсту, так и остался в тумане. И кому я задолжал столько, что до сих пор не расквитаются, лишь как сердчишко прыгает, как овечий хвост?» Он сунул руку под рубаху и начал старательно растирать левую сторону груди. «Пойду я, братцы, лягу. Мерси за угощение» не можется, что это уходил митяй неуверенно ноги переставлял с трудом серое лицо его подернутое силой щетиной болезненно заострилось и по всему было видно что доживает он свой век через силу и что отсюда ему предстоит лишь одна дорога на больничный погост а вот так владя голосатые руки марка разливая по кружкам остатки, мелко-мелко тряслись. Вынули мужику душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки. Вот он, этот мужик, и выгорает изнутри синим пламенем. Все наши российские горе-преобразователи, вроде Петра и его марксистских поклонников, умерли с чувством выполненного долга, очень на себя уважая, умерли, а прожекты их не и нам боком выходят нам, не имеющим к ним даже косвенного отношения. В силу какого такого закона за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация, века платить, и как? Хмель почти не сказывался в нем, и только вот так несвойственное ему обычное ожесточение выдавало его, притом нас еще и клянут все, кому не лень, весь свет. Да мир, да с самого святопредставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать. Последние слова Крепса пробились к Вадиму уже сквозь полусонные забытью. И виделась ему девушка в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета, плывущая по утренним снегам ему навстречу. Потом метель размыл ее облик, и голос Телегина стал бередить в нем его собственную затаенную боль. «Никого нет, ничего нет без креста». И сразу, вслед за этим, словно наяву, обозначился перед ним выпуклый, почти без морщин лоб старичка с венчиком белого пуха, Вокруг розовой макушки, ласково шелестящего у него над духом. — Думается, мне вы не правы, Марк Францевич, в данном случае. Старичок отвердевал, устаивался, пока не определил себя напротив него в яви. Сидя на краешке крепсовой кровати, он складывал певучие слова в ровную, неторопливую речь. — Да, не правы. Спаситель не жалости к себе у отца просил, а любви к распинающим его. Возненавидеть их страшился, боялся не снести креста искупления до конца. «Верую я, отец Георгий, верую!» Таким Вадиму Крепс еще видеть не приходилось. «Белый!» С трясущими сугубами он судорожно цеплялся за отвороты стариковой халата. Только почему допустил Создатель одному только народу телом этого самого искупления стать? Сколько же его распинать можно? Терпим мы, терпим. Терпения у нас хватит, любовь на исходе. Злоба Россию душит. Если выплеснется, кровь дешевле воды станет. Каким же искуплением тогда оплачивать ее придется? Злые, беззвучные слезы закипали в его выпуклых глазах и, собираясь в уголках век, тихо стекались к подбородку. Марк не замечал их, продолжая тискать лацканой халата, накинутого на плечи старичка, пока тот не взял его руки в свои. Не заговорил умиротворенно. Всякому народу своя доля тяжести. От нас самих зависит достойно ее снести, помочь спасителю в строительстве его божественном. раптать значит не идти, а топтаться на одном месте. У вас в руках, Марк Францевич, дело святое, нужное, угодное Господу дело. Оно и спасет вас, и многих спасет. Надо только отринуть от себя страх перед мирской мерзостью и не обстоятельств начинать, а с самих себя, со своего, прямого своего дела. Словно завороженный его медлительной речью, Марк стихал, Светлел обликом, вновь обретал обычную для себя безмятежную ясность, и, окончательно засыпая, Вадим успел мысленно озадачиться по адресу старичка, его-то, одуванчика этого, за что сюда. Кружение в прогулочном дворе было по обыкновению неспешным и молчаливым. Вырвавшись из каменной коробки отделения, где слова служили единственным средством скрасить друг другу скуку существования, каждый старался сполна вобрать в себя свою долю тишины и одиночества. Небольшого роста, плотный, с крепкой и ладно посаженной на широкие плечи головой, Крепс вымеривал территорию двора уверенной и твердой походкой человека, который определенно знает цену каждому своему шагу и вздоху, и у которого нет времени для сует и сомнений. Вадим, стараясь попасть ему в ногу, еле поспевал за ним. Снег тихонько поскрипывал под их подошвами. В безветренном морозном воздухе от окрестных деревень тянуло кисловатым дымком прелой соломы. Над головой, в отвердевших ветвях заснеженных тополей, лениво, и как бы передразнивая друг друга, покрикивали тощие галки. Мир в замкнутом кругу прогулочного двора выглядел таким надежным и предельно устойчивым, что можно было подумать, будто никакая сила извне уже не сможет его поколебать. Заметь, не поворачиваясь к Вадиму сквозь зубы, процедил Крепс. Занятный дед. Они приближались к скамейке на которой зябко, кутаясь в халат, накинутый поверх жиденькой телогрейки, сидел прямой, тщательно выбритый старик с висячими пуховой белизны усами. Издалека он походил на замерзающего кондора, вынужденного зимовать под чужим для него небом. Минуя старика, Крепс уважительно ему поклонился. Вместо ответа тот глазами указал режиссеру место рядом с собой, марк кивнул вадиму они сели после чего усач порывшись за пазухой достал и молча протянул сидевшему около него крепсу сложенный в четверо листок глинцевитые бумаги читая тот держал документ на некотором расстоянии от себя с тем чтобы и вадим мог хотя бы краем глаза схватить суть написанную в документе Французское посольство уведомляло господина Ткаченко, Валериана Семеновича, о том, что по ходатайству его супруги, проживающей в Париже, оно готово содействовать выезду вышеозначенного на постоянное место жительства во Францию. И как вы решили, Валериан Семенович, возвращая ему бумагу, Крепс глядел прямо перед собой? — Поедете? — Наверное, нет. Смутная полуулыбка обрамила ровный ряд нетронутых временем зубов. Мне уже восьмой десяток. Каждый день для меня подарок. Больше половины жизни скитался на чужбине. Теперь я хочу умереть здесь, на родине. Если уж выбирать что лучший желтый дом в России, чем любая европейская богадельня. Жаль, конечно, Аннет, с ней мы многое перенесли вместе, но она, верно, поймет меня. Тогда, может быть, вы все-таки выпишитесь? Рука Марка легла поверх ладони старика. Не гоже вам, Валериан Семенович Больничным приживала и жизнь кончать. «А куда я пойду, Марк Францевич?» Даже выражение беспомощности не размягчало его скульптурно четкого лица. «У меня там...» — он кивнул в сторону забора. «Никого нет». «Да и что я там буду делать? За 40 то с лишним лет все переменилось. Не приживусь я теперь на воле. А здесь у меня, по крайней мере, есть крыша и постоянный хлеб. — Нет уж, Марк Францевич, поздно мне снова начинать. — Как знаете, Валерьян Семенович, как знаете. Поднимаясь, крепс устало поморщился. — Пошли, Вадя. После разговора со стариком Марк заметно сбавил шаг. Поскушнел, шел то и дело ознобливо, поводя плечами. — В нем явно проступало нетерпение высказаться, но лишь удалившись на порядочное от усача расстояние, он разразился горячешным шепотом. Что же это делается с людьми, Вадя? Полный генерал, первый командующий русской авиацией, кавалер трех Георгиев, считает за счастье скоротать последние свои дни в сумасшедшем доме. Мир взбесился. Ты только посмотри на него, ведь он доволен, доволен. Уж это мне российская ностальгия, рабом, поберушкой, бездомным псом лишь бы на родине, слышишь? На родине! А то, что эта самая родина сначала отказалась от него, потом гоняла по всем своим лагерям от Колымы до Потьмы, и, наконец, в виде особой милости разрешила перекантоваться до похорон в дурдоме, это не в счет, а властям на руку. Они даже культивируют такого рода гнусности в людях, как же, патриотизм! Так ведь патриотизм-то героев должен рождать, а не лакеев. Что с нами будет, Вадя, что будет, на глазах вырождаемся».